Глава 23. Поиски. Последние два дня я провел рядом со своей дочерью. Мне предстояло идти на поиски Наила, так что это путешествие вполне могло оказаться последним. «Олег, нам пора», — мрачно произнес Лев Михайлович. «Кира, внучка, посидишь пока с тётей Клавой, хорошо?» «Да», — весело ответила девочка, после чего чмокнула меня в щеку и убежала в другую комнату. Я поднялся на ноги и тяжело вздохнул. Эти два дня мне показались настоящим раем. Никаких тебе зомби, инопланетян или прочей нечисти, которая пытается тебя убить. Только я, дочь Илида. К сожалению, всему хорошему когда-то приходит конец. Все уже собрались. Вместо ответа старик просто кивнул и пошел в сторону выхода. Пора нам окончательно определиться с планами на будущее. Собраться мы решили в квартире у Владимира. Он сам настоял на встрече именно у него, «Так как весь их дом был забит охотниками, и лишних тут не будет. А если эти лишние все таки заявятся, мы сможем дать достойный отпор». Обстановка в городе заметно накалилась. Кто-то все таки пустил слух, что маньяк, которого все так долго искали, прячется у избранных. И я даже знаю, кто это сделал. Варя и Катя поговорили с некоторыми болтушками, а дальше дело пошло как по маслу. «Важно настроить общество против Кера и компании, иначе уйти придется нам». Мы с Львом Михайловичем подошли последними. Квартира уже была забита людьми, которые не собирались мириться с властью избранных. Осталось только выработать грамотную стратегию. К сожалению, грохнуть под тихой их уже не получится. Борис словно почуял неладное, поэтому поставил вокруг школы заграждение с патрулями. Владимир о чем то тихо беседовал с Владом и Мариной. Семён демонстрировал Варе какую-то новую разработку, а Катя с Лидой просто пили чай. «Все в сборе» прокряхтел Лев Михайлович. При всей своей резвости и бодрости он словно по привычке продолжал вести себя как старик. «Тогда начинаем. Володь, что там с чистильщиками, которых надо было найти?» Командир охотников сказал еще несколько слов своему собеседнику, после чего поднялся. «В общем, недалеко они ушли. Сейчас все трое обитают в Ржеве, сильно не отсвечивают, иногда куда-то уходят по одному». «Стоп, в смысле трое?» спросила Варя. «Их же было четверо. «Точно трое, причем с самого начала наблюдений», — ответил охотник. «Может, мы все таки смогли убить одного во время прошлого сражения?» — предположил Влад. «Не знаю, не знаю», — протянул я. «Володь, продолжай». «Да больше и нечего говорить. Наша задача была найти, мы нашли. Пост оставили, так что если они куда-то сорвутся, то мы об этом узнаем». «Выходит, что Наила можно идти и сдавать прямо сейчас, и тогда мы получим целый месяц передышки. Только возникает вопрос, стоит ли это делать». Если его ищут свои же, то есть вероятность, что он уже не с ними, а это можно использовать в собственных целях. Особенно сейчас, когда у людей появилась новая угроза в виде избранных, как будто нам зомби и мертвых псиоников не хватало. Это все догадки и фантазии, конечно, но сбрасывать со счетов эту информацию было бы расточительно. Олег, о чем задумался? В чувство меня привел голос Льва Михалыча думаю что надо попробовать поговорить с этим наилом в комнате мгновенно образовалась тишина не хватало только звука ночных сверчков ты с дуба рухнул что ли поинтересовался влад старик с володей же всерьез задумались так уж получилось что последние два дня мы несколько раз беседовали с ними насчет избранных точнее насчет сводки которую преподнес нам семён исходя из данных которые он собрал, Пока Кер окончательно не захватил контроль над телом и не запретил исследование, этот новый вид псиоников развивался невероятно быстро. Такими темпами у нас будет еще пара месяцев относительно спокойной жизни, а потом все, мы ничего не сможем им противопоставить. Да люди и сейчас могут их задавить исключительно числом. А ведь есть еще и другие избранные. Что будет, когда они соберутся вместе? Людей превратят в рабов, ну и нахрен такая жизнь? Эх, поговорить бы с Шуиланой, но она что-то в последнее время молчит. «Вообще-то я согласен с Олегом», — после недолгого молчания произнес Володя. Еще одна немая пауза. «Вы точно все с ума сошли?» — взвелась Варя. «Да они даже разговаривать с вами не станут, просто убьют и все. «Ну не скажи», — ответил я. Если вспомнить все наши предыдущие встречи с чистильщиками, каждый раз все начиналось именно с разговоров. Думаю, и этот раз не будет исключением. К тому же меня так и подпирает узнать, С чего это они до сих пор не атаковали наше поселение. Прошлая стычка не в счет. Такое ощущение, что нас просто прощупывали, неожиданно заговорил Семен. Я достаточно долго думал над этим и пришел к выводу, что дело в избранных. Мы с удивлением посмотрели в его сторону. Вот это новость, и чего он, спрашивается, молчал все это время. Ну, чего вы на меня так уставились? Все же очевидно? Он поднялся на ноги, заложил руки за спину и начал вышагивать по комнате. «Какое главное правило у этого розыгрыша? Все должно быть сбалансировано. Каждый раз, когда ситуация на планете становилась хуже, с неба начинали бить белые молнии. Искусственный интеллект оставляет людям шансы на выживание». «И как это связано с избранными?» — серьезным тоном спросила Катя. Она вообще стала достаточно мрачной после того, как сущность ее экс-жениха раскрылась. Что неудивительно. Хорошо хоть в себе не замкнулась. «Вам не показалось странным?» что чистильщики так долго не атаковали наше поселение. А как только нападение случилось, все новые псионики сразу же очнулись. Может, они знали, что в нашей обойме появились избранные? Тогда зачем все таки атаковали? Что изменилось? Но тут я не отвечу, так как лично не общался с ними», задумчиво ответил он. «Мало ли, что у них там изменилось. Как мы успели узнать, даже у чистильщиков есть какие-то внутренние разборки». «Следовательно, у них тоже могут оказаться какие-то группы, но, к сожалению, пока мы не поговорим с их представителем, эти вопросы так и останутся без ответа». «Согласен», — кивнул я. «Тогда почему не поговорить с этим, как его Тейсом? По крайней мере, он не нападал на тебя». «Потому что у Тейса достаточно большая армия, а вот у Наила всего двое-трое бойцов. Договариваться лучше с тем, кто не будет вести переговоры с позиции силы». В этот момент в дверь аккуратно постучали. Мы было напряглись, но потом быстро сообразили, что если бы произошло что-то экстраординарное, нас бы предупредили по рации. «Заходи!» – недовольно рявкнул Владимир. Через мгновение дверь отворилась, и на пороге показался глава поселения Борис. «Какого хера меня не предупредили о вашем прибытии?» – от командира охотников прямо повеяло угрозой. «Мне было бы похрен, но Борька-то просто человек, причем легко убиваемый. «Ты забываешься, Володя! Это мой город!» Удивительно, но голос политика прозвучал твердо и уверенно. «Если я попросил кого-то не беспокоить вас почем зря, то этот человек сделает так, как я сказал, или свалит нахрен из Твери». Владимир настолько разозлился, что у него на виске отчетливо стала видна пульсирующая жилка. «Я даже приготовился к тому, чтобы перехватить бросок охотника. Нам сейчас только смерти главы поселения не хватало». Как ни странно, Бориса в городе искренне любили. Только благодаря его грамотному управлению Тверь вообще смогла выстоять. И десятки тысяч людей не попрощались с жизнью. По крайней мере, так думало большинство людей. Так что если бы он неожиданно пропал, и при этом все стрелки указывали на нас, то народ бы взбунтовался. Понятно, почему он так просто гуляет один. Ну как один. С ним еще два тигра прикатило, судя по тому, что я увидел в окне. Но Борис явно решил дать заднюю и не нагнетать. Что неудивительно. Скользкий, как змея. «С одной стороны, я понимаю, что есть субординация». Он примирительно выставил перед собой руки. «И прошу прощения, если моя выходка как-то тебя обидела». Володя цыкнул и промолчал. «Хотя я уверен, что боец, который ослушался его приказа и не предупредил о появлении незваного гостя, потерял у него всякое доверие. Кто-то определенно пойдет на понижение». «Зачем ты пришел?» — холодно спросил я. «Птичка мне нашептала, что вы собираетесь покинуть Тверь. Это правда?» «Охренеть. А я ведь говорил о такой возможности всего лишь с несколькими людьми. И в каждом из них я уверен. У них прослушка, что ли, стоит в наших домах. Почему я сразу об этом не подумал?» «Не понимаю, о чем-то. тем же тоном ответил я. Еще вопросы?» Борис внимательно посмотрел на меня, после чего поправил очки и кивнул чему-то своему. «Владимир, передай моим людям данные о местоположении чистильщиков во главе с Наилом. Я сам отправлю людей в Питер». Нам очень нужен этот месяц отсрочки, и мне бы совсем не хотелось потерять эту возможность. Охотник переглянулся со мной Если мы сейчас сдадим реальное местоположение Наила, то лишим себя возможности поговорить с ним. Надо срочно что-то придумать. Борис, мне четко дали понять, что задание должен выполнить именно я, и наших сил будет более чем достаточно для того, чтобы скрутить троих чистильщиков. В прошлый раз они практически победили вас, с долей скепсиса напомнил он. Тогда они застали нас врасплох. К тому же и мы обзавелись новыми игрушками. А если хочешь увеличить шансы на успешность операции, скажи избранным, что поддали перчатки, которые носит Артём. Я эту вещь добыл в бою и не хочу, чтобы её носил какой-то уёбок». Когда имя маньяка прозвучало, Катя дернулась и резко напряглась. «Сделаю всё, что в моих силах». Он уже начал было уходить, но резко остановился. «Олег, знаешь, как именно я так далеко пробился в столь молодом для политика возрасте?» «Я понятия не имею, кем ты был до зомби-апокалипсиса. Да и мне, если честно, похер». Но Боря продолжил говорить. «О, поверь, я был на самом, что ни на есть верху. У меня было все: Деньги, женщины, а самое главное — власть. И все благодаря одной моей особенности — чуйке. Я всегда понимал, с кем надо заключить союз, чтобы совсем скоро подняться на несколько ступеней». Да угадаю». Как только ты добивался своего и союзник уже не был нужен, ты резко забывал о прошлых договоренностях. Вместо ответа Борис криво ухмыльнулся. «Так к чему это я?» Он еще раз поправил очки. «Не вздумай пытаться меня обмануть. В конце концов тебе стоит помнить, что твоя дочь по-прежнему находится в этом городе. Кто там сейчас с ней сидит? Клавдия? Добрая, но очень доверчивая женщина». Даже моей скорости не хватило, чтобы следить за последующими событиями. Лида сорвалась с места и через мгновение оказалась рядом с политиком, после чего, долго не думая, пробила им окно, продолжая держать его за грудки на вытянутых руках. Хрена себе скорость. Я как бы и сам собирался его тут же грохнуть, но что это сейчас вообще было? Давно эта Лида настолько ускорилась. Я подошел к окну и положил руку девушке на плечо. Она все верно поняла и втащила мужика обратно в квартиру. И хорошо, а то уже военные внизу засуетились, по рации кого-то вызывают. «Да я вас... Да вы все у меня...» Лев Михайлович, начал говорить я, но старик понял все без моих слов. Влад Екатерина, Варвара, за мной! Друзья резко сорвались с места и побежали выяснять, все ли в порядке с Кирой. Володя тоже удалился, чтобы поднять своих бойцов и приготовить их к возможному бою. Как же хреново, когда придется убивать своих же из-за такого вот урода. Чуйка, говоришь, хорошая, да? Я совсем легким шлепком дал ему подзатыльник, но даже этого ему хватило, чтобы упасть как подкошенный. «А что, если мы тебя сейчас просто вниз скинем? Не подумал об этом?» Он кряхтел и пытался встать на ноги. «Вы... вы не посмеете, люди...» «Люди точно не пойдут за тебя умирать, побузят немного и успокоятся. Но, к сожалению, это даст возможность избранным уже сейчас захватить власть в Твери, а мне это совсем не нужно». Тем временем Лида яростно расхаживала по квартире. «Олег, он угрожал твоей дочери, Кире угрожал, я эту суку на лоскуты порежу!» Я хмыкнул. Ведь она действительно убьет его, причем сделает это максимально жестоко. Странно, что Борис не прощупал публику перед тем, как разбрасываться такими угрозами. «Лид? Если бы Кири реально грозила какая-то опасность, он бы уже не жил», — уже более спокойно произнес я. «Наш друг просто немного заигрался. Ведь так, Борис?» Он поднял на меня ненавидящий взгляд, но через пару секунд кивнул, а я продолжил. «К сожалению, в данный момент мы нужны друг другу». Иначе восхождение избранных будет некому останавливать. Ты ведь тоже это понимаешь и надеешься, что у псиоников все-таки получится выстрелить и составить Киару достойную оппозицию. А ты будешь ловко лавировать между нашими интересами и получать от этого свою выгоду. Я ведь правильно понял твою задумку? Борис кивнул еще раз. В таком случае пошел нахер отсюда. Я указал ему на дверь. Еще раз узнаю, что ты хотя бы косо посмотрел в сторону моей дочери. Заставлю собственные яйца сожрать. Ты меня понял? Удивительно, но на этот раз он кивать не стал. Боря просто поплёлся в сторону выхода, где его уже ждал один из военных. И, судя по всему, увиденное вояку сильно удивило. По крайней мере, лицо у него было предельно охреневшее. А ведь жалко солдата. Наверняка в итоге умрет где-нибудь от случайного укуса. Такие люди, как Борис, не оставляют в живых свидетелей своего унижения. Но мне, если честно, похер. Как и ожидалось, с Кирой все было нормально. Мы даже слежки никакой не заметили. Впрочем, теперь у Бори был свой ищейка со способностью тени, так что тут не угадаешь, но выглядело все прилично. На поиски Наила пошли мы с Владом, охотники и Лида с Катей. Остальных я попросил остаться в городе и последить за обстановкой, ну и за дочкой заодно. Светка тоже в итоге пошла с нами. Большинство было против, но я в итоге принял решение в ее пользу. Во-первых, мне надо поговорить с Шейланой, чем скорее, тем лучше. Во-вторых... «Девочке по-прежнему необходим боевой опыт, а получить она его может только в дороге. Ну и в-третьих, мне очень хотелось посмотреть на реакцию Наила, когда он увидит девчонку. Если Семён прав, и чистильщики не приближались к поселениям только потому, что в таком случае пробудятся избранные, то он должен о них знать. По крайней мере, я надеялся на это». До Ржава мы добрались без приключений. В последние недели на дорогах вообще стало на удивление безопасно, Но ну, не считать же мне за угрозу жалкую орду из пары сотен мертвецов. Мы, когда одну такую встретили, даже выходить из машин не стали. Позволили нашим девчонкам выпустить пар. Немного не доехав до города, мы свернули. Они обосновались в небольшом районном центре, тут недалеко», — объяснил Володя. «Твои люди все еще следят за ними?» «Да». «Ну, отлично. Тогда едем». Пока ехали, я несколько раз поругал себя за то, что не взяли с собой Льва Михалыча, Пока что он был единственным, кто засекал чистильщиков. Скорее всего, из-за своего высокого уровня. После того, как выбрались из машин, углубились в лес. Владимир сказал, что они устроили лёжку в паре километров от места наблюдения, и сейчас мы как раз выйдем на отдыхающую смену. Но как только мы оказались на поляне, как тут же приготовились к бою. Несколько охотников были связаны, а напротив них сидел Тарас. Его маска при этом лежала совсем рядом на бревне. «Так и думал, что это ты за нами слежку устроил». Улыбнувшись, произнес он Лид, привет! Рад, что с тобой все хорошо. Девушка закусила губу и с грустью посмотрела на мертвое лицо бывшего друга. Ладно, чего молчим, присаживайтесь, нам есть о чем поговорить.